Глава 11. Вам должно быть понравилось совунья. Поинтересовался Борис, видимо, заметив, что я несколько секунд не отрывал от неё взгляда. Да, весьма красивая птица. Впервые вижу сову так близко. Для меня это немного необычно. Особенно мне понравились её большие глаза. Они завораживают своей необычностью. Я даже не удивлён, почему именно сову стали называть птицей мудрости. Стал я заговаривать ему зубы. Одновременно с этим я отрываю взгляд от совы и пытаясь понять, что она вообще собой представляет. То, что сова была живым существом, я даже не сомневался. Да, в принципе, она могла являться чем-то вроде голема плоти, но с этим есть нюанс. Подобные создания не могут быть настолько реалистичными. Они не могут имитировать повадки животных. У них отсутствует большинство органов, таких как, например, желудок, просто потому что это им без надобности. Ты зачем усложнять конструкцию? Одним словом, это не могло быть искусственно созданное существо. Однако в нём циркулирует мана, хотя самого ядра я не чувствовал. Очень странно, что ещё страннее, что птица тут потеряла. Уху. Будто прочитав мои мысли, ухнула сова. Или это просто из-за того, что я слишком долго пялился на неё? Хотя чем больше я на неё смотрел, тем больше убеждался, что она ближе к обычной птице. нежели какой-то магической твари, способной навредить окружающим. В данной ситуации я могу построить только два предположения. Первое, довольно очевидное: раз к сове идёт нить пусть из неизвестных мне наборов плетений, то это заклинание каким-то образом связано с магией кукловодства или что-то близкое к этому. Как минимум, я видел общие части, которые могли на это натолкнуть, но не в полной мере, так как здесь было и много того, что я не понимал. Можно предположить, что где-то неподалёку может находиться хозяин нитей и контролировать саво. Однако это глупо и не имеет смысла. Да и странно, если честно. При должном мастерстве можно через созданную человеком куклу увидеть картину своими глазами. Однако мало того, что в этот момент тело кукловода будет уязвимо, так ещё в момент вселения разума в куклу произойдёт всплеск маны, который не почувствовать будет невозможно. Точнее, научиться делать это незаметно, это надо быть специалистом очень высокого уровня. Поэтому кукловоды ограничивались максимум посыланием простейшего сигнала к хозяину с минимумом подробностей. Условно, это могло быть число противников рядом с куклой. И есть ли среди них что-то большое. Большим в данном случае мог быть тот же дирижабль. Исходя из этого, я склонялся ко второму возможному в данной ситуации предположению. Скорее всего, саву контролирует маг-менталист, только в рамках весьма узкого профиля. Возможно, его магия работает только на животных, прямо как у друидов из сказок моего прошлого мира. Только вот из-за того, что это были сказки, и складывалась проблема. Я за обе жизни не видел и не слышал, чтобы кто-то мог такое сотворить. Причём сделать всё настолько тонко, что только маг подобный мне мог обнаружить эту связь. Все мои наставники, как один, любили повторять, что мир огромен, и мне надо быть всегда готовым к тому, что я встречусь с чем-то, с чем еще никто не сталкивался до этого. Просто из-за того, что всегда могут найтись маги, которые пошли каким-то своим уникальным путем. В моем старом мире эти слова ни разу не пригодились. А тут я уже второй раз сталкиваюсь с неизвестной мне магией, если считать перенос души в это тело из другого мира. Последнее слово. И во всё ходило за гранью моего понимания магии. Ладно. Если я даже не могу понять, что именно это была за магия, то могу по крайней мере предположить, что за собой кто-то стоит, и вполне возможно, об этом даже не знает тот, кто её дарил. Слишком явный след, чтобы быть правдивым. С другой стороны, многие могут пойти как раз таким путём рассуждения и даже без дополнительной доказательной базы сразу отбросить этот вариант как невозможный. И что ещё более вероятно, таких вот сов или других животных у пока что неизвестных мне людей достаточно много. Сомнительно, что это лишь разовая попытка использовать магических животных. Вопрос только в том, насколько сильно простирается их сеть и надо ли мне с этим что-то делать. Ведь я своими действиями явно влезу в чью-то игру. С одной стороны, я могу сделать вид, что ничего не было, с другой Когда мне ещё доведётся шанс изучить незнакомую мне магию, слишком уж лакомый кусочек, чтобы так запросто от него отказываться. Это очень сложно для мага, который посвятил свою жизнь изучению магических плетений. Что ж, раз так, мне не остаётся ничего иного, как попытаться понять принцип работы этой магии. По крайней мере, я сам себя таким образом оправдывал перед дальнейшими действиями. Поэтому Я повернул голову к Борису, оторвавшись от рассматривания совы. «Вы не против, если я рассмотрю ее поближе?» Спросил я и почувствовал на своей спине несколько удивленных взглядов. Видимо, для них это слишком сильно разнилось с моим прошлым поведением. Не каждый день удается лицезреть так близко живую сову. «Никаких возражений», — сразу же ответил Борей. «Сейчас у нее довольно хорошее настроение, так что она не должна нервничать». из-за нарушения личного пространства. Скорее уж, наоборот, к чужим для нее людям она довольно приветлива. Но насчет того, что она может и цапнуть, я предупреждал. «Спасибо». Кивнул я и подошел на расстояние вытянутой руки к птице. Сразу после этого я медленно выдохнул и чуть вытянул руку вперед, проверяя, как сова отреагирует на эти действия. В ответ птица, названная совуньей, ухнула, а затем с любопытством посмотрела на меня, кажется, не понимаю, что я делаю. Не касаясь её рукой, я совсем немножко влил в неё свою ману, по сути, сканируя птицу изнутри и пытаясь понять, с какой именно точки начинают уходить нити. Подобное требовало от меня неимоверных усилий, учитывая, что я был только на первом круге и что даже не до конца привык к этому телу. А всё это накладывало на меня множество ограничений. Это я уже молчу о бестелесном контакте. который сложнял и без того непростое заклинание. Приходилось это делать, чтобы никто не мог сказать, что я как-то навредил совеей своими действиями. Ещё не хватало, чтобы подумали на меня, а то, что я послал в неё жалкие крупицы маны, могла бы почувствовать разве что очень чувствительная измерительная машина, ибо исходящий от меня магический фон практически никак не отличался от своего обычного состояния в покое. Одним словом, я предостереёгся, как только мог. но от того, что случилось дальше, я никак не ожидал. Стоило мане проникнуть внутрь, как я почувствовал, что к птичьему мозгу будто провода были прикреплены магические нити. Затем эти нити образовали собой сложные и запутанные плетения. И вот, на самих плетениях стояла печать, которую я никак не мог почувствовать до момента, пока не направил ману в сову. Сама печать не представляла собой ничего сложного. По сути, это был рунный символ, который позволял заклинанию работать на живом существе и который, судя по тому, что я ощущал, должен был скрывать тайну птички от слишком любознательных. Скорее всего, быть на моем месте кто-то другой, то он даже через сканер не смог бы почувствовать присутствие заклинания в птице. Уж больно тонкие магические нити были у птицы. Такие даже я с трудом чувствовал, что уж говорить про других. А затем, по неосторожности, я допустил ошибку. Стоило тем капелькам маны попасть на печать, чтобы я мог детальнее её рассмотреть. Как заклинание тоже развеялось, будто его и не было. Оно попросту разрушилось под воздействием моей силы. Не задача. Со стороны выглядело так, будто ничего не изменилось. Сова всё так же с лёгким любопытством смотрела на меня, а я держал рядом с ней руку. Только невидимые для других тонкие нити больше не шли от совы. И тот, кто ее контролировал, скорее всего, сейчас почувствовал разрыв связи. Начал ли я переживать из-за этого? Нет, скорее почувствовал легкую досаду. Даже если связь была разрушена, вряд ли маг-менталист или кто там управлял этой птицей мог почувствовать конкретную причину разрушения связи. Да и сомневаюсь, что наблюдение через нее шло постоянно. Активную связь я бы точно ощутил иначе. Я уже молчу о доказательствах того, что сделал это именно я. можно подумать, что кто-то всерьез будет подозревать мага первого круга, способного обнаружить столь тонкую и незаметную связь, тем более с учетом моей не такой уж и хорошей репутации. Да и в том числе, в открытую об этом никто заявить не сможет. Это равносильно сказать, что они осознанно шпионят за людьми через животных, тем более связанных с императорским родом. Из-за этого поднимется огромный скандал, если правда всплывет наружу. Даже в худшем случае... Если мне решат устроить темную и похитят для допроса, я всегда могу оправдаться тем, что сделал это ненарочно и не знал ничего о какой-то там сове. Я ведь скажу чистую правду. Тем более я был более чем уверен, что такую тонкую структуру могли разрушить просто более энергонасыщенные плетения, если бы они только задели эту связь, идущую от совы. Меня больше печалило то, что я упустил такую отличную возможность изучить новую магию, Увы, может, я и довольно талантливый маг-аналитик, который смог сделать на войне практически невозможное. Но какие-то вещи могут быть просто мне неведомы. С этим разве что приходится мириться, как и с тем, что даже умные люди порой допускают ошибки. Это просто неизбежно. Без ошибок не будет и развития. Главное, я понял свою ошибку и то, что был недостаточно осторожен. В следующий раз я это учту. Уху! Снова будто прочитав мои мысли, ухнула сова, и я сам того едва не заметил, как ее голова оказалась в моей ладони. Мне даже на секунду показалось, будто она так отблагодарила меня за освобождение от оков, хотя, скорее всего, просто показалось. «Похоже, вы ей нравитесь», — сказал Борей, наблюдая за этой картиной, как сова ластится ко мне, словно кошка. «Милашка», — прокомментировала Айрис, и, судя по взгляду, даже немного завидовала, Желая оказаться на моём месте. Такой идеальный охотник, а ластица как кошка, вставила свои 5 копеек в Виктория, созвучно моим собственным мыслям. Что ж, не хотел бы оставлять вас на этой ноте, но вынужден откланяться. Приближается время проведения аукциона, и как выступающий в роли ведущего, мне нужно объявлять лоты. Ещё раз желаю вам удачных торгов. Надеюсь, здесь вы найдёте то, что вас заинтересует. Поклонился барей. и покинул помещение, оставляя нас наедине с совой. Глядя на лица девушек, я был абсолютно уверен, что сова не останется без внимания с их стороны. Однако меня куда больше сейчас интересовал сам аукцион, раз уж с бареем я уже познакомился, и условный план-минимум был выполнен. Посмотрим, чем товары рода Суворовых смогут меня удивить.